Ольга Обская. «Люди в белых хломидах». Роман. Серия «Магический детектив». Москва. Издательство АСТ. 2017 год. Категория 16+. Пролог. Валерия стремительно падала. Подол белоснежного подвенечного платья красиво развивался на ветру. Фата, слетевшая с головы секундой раньше, немного отстала и мягко планировала следом. Перед глазами проносились этажи и ветки старого тополя. Лера в очередной раз удивилась, как у этого исполина получилось устоять во время беспощадной властей с источниками аллергии. И это несмотря на то что соседка с третьего этажа общественница стружкина всей инстанции обегала с требованием спилить чертов рассадник пуха господи про что валерия думает вообще-то в книгах пишут что в такие минуты перед мысленным взором должна пролететь вся жизнь человек должен осознать что-то важное, постичь смысл бытия. Ничего подобного. Мелькающие перед глазами окна и растительность не вызывали никаких философских мыслей. Говорят, в такие минуты человека охватывает жуткий животный первобытный страх. Выходит, врут. По крайней мере, Лера – не испытывала никаких чувств, совершенно никаких. В простая констатация факта. Сейчас она грохнется на землю. Ленивая мысль, без какой бы то ни было эмоциональной окраски, не побуждала к действию, не заставляла судорожно хвататься за проносящиеся мимо ветки тополя, Где-то Валерия слышала, что в такие минуты время замедляется. А вот это было похоже на правду. Время растянулось, сделалось таким же ленивым, как и мысли. Казалось, Лера летит уже целую вечность, хотя на самом деле прошло-то, наверное, не больше пары секунд. А вот интересно, сколько всего длится... «Падение с одиннадцатого этажа. При желании можно вычислить. Кажется, есть какая-то формула». В голове всплыл школьный учитель физики, маленький седенький добряк Пал Палч. Вспомнилось, как он уверял, что пушинка и камень в вакууме будут падать с одинаковой скоростью. Честно говоря, верилось с трудом. С трудом верилось, что Валерия в своем падении могла бы уподобиться легкому перышку. Господи, о чем она думает? Хотя о чем вообще нужно думать, когда летишь на землю с одиннадцатого этажа? Почему? Вот о чем. Ей надо думать, почему она падает. Вдруг показалось... Острый, безобразный осколок стекла пронзил грудь. Стало трудно дышать. Лера осознала ответ на свой вопрос. Вспомнила, кто ее столкнул. И вот тогда вся жизнь стремительно пронеслась перед глазами и стало страшно. И появилось жгучее желание жить. И течение времени... Приобрело свою обычную скорость. Земля начала приближаться стремительно быстро. Валерия судорожно попыталась зацепиться за что-то, чтобы смягчить падение. Но было поздно. Удар. Темнота.